Экстерьер. Домик. День. Чарли пришлось взять такси, чтобы добраться до Гран-Там, который все еще был припаркован у подножия хребта, где когда-то стоял домик в горном оазисе. Таксист достаточно любезно не обращал внимания на то, как она выглядела и пахла. Они добрались до указателя на домик, где их остановил полицейский пост. Вынужденная пройти остаток пути пешком, Чарли в конце концов добралась до моста перед водопадом. Часть бортика, которую она выбила автомобилем, теперь заменили полицейской лентой. Этот символ ограждения никак не мог послужить адекватной заменой. Volvo все еще стоял в траве у оврага. Хотя тело Робби было извлечено и унесено несколькими часами ранее, Чарли буквально пробирала зноб, когда она видела машину. Это напоминало ей не только о том, насколько близко она была к смерти, но и о том, как мало она знала Робби и как загнанная в угол, она оказалась способна на всё. Пересекая мост, Чарли задумалась, были ли предупреждающие знаки, которые она пропустила. Она предполагала, что были. Она также предполагала, что потребуются годы терапии, чтобы выяснить, какие именно Это и может быть несколько маленьких оранжевых таблеток. Чарли знала, что фильмы в ее голове должны прекратиться. Она не могла провести оставшуюся часть своей жизни в состоянии сна. Она подозревала, что именно они стали причиной, по которой она настолько недооценила Робби. Он был слишком красив, слишком умен, слишком идеален для реальной жизни. Недостатки имелись, но она упустила их из виду, предпочтя получить киношного парня, которого хотелось, вместо того, чтобы искать настоящего, в котором она нуждалась. В этом и заключается вся хитрость фильмов. Они могут быть замечательными, прекрасными и удивительными, но они не похожи на жизнь, которая замечательно, прекрасно и удивительно совершенно иначе. Не говоря уже о её запутанности и сложности. И грустно, и страшно, и радостно, и неприятно, и очень часто скучно. Чарли знала, что ночь, которую она только что пережила, скорее исключение, чем правило. Она добралась до Гран-там, который стоял незапертый. Скользнув за руль, Чарли завела машину, затем взяла кассету и вставила её в стереосистему. Она нажала кнопку воспроизведения, И в динамиках начала звучать знакомая песня. CMUA. Чарли качала головой в такт музыки. Она ничего не могла с собой поделать. Это отличная песня. Пока играла музыка, гудел двигатель Грантам, и солнце поднималось над горами. Чарли переключила передачу и помчала сломя голову.